Из Петербурга Кот и Горин возвращались дневным экспрессом. Сошли в Твери, там встретились с немым студентом и Глебом. Поодиночке прошлись мимо здания ГУВД, погуляли по прилегающим улицам. Немой сказал, что за год здесь почти ничего не изменилось. Можно работать. Потом поехали в Спирова. Там осмотрели железнодорожный переезд и прилегающую территорию. После короткого совещания решили, что подходит, что именно здесь нужно брать мегаполис. Вернулись в Москву, сели планировать операцию в деталях. Это была рутинная и кропотливая работа. Требовалось учесть десятки самых различных факторов. Просчитать графики движения каждой группы, соотнести их с конкретной обстановкой и предусмотреть запасные варианты на случай, если основное придется по каким-то причинам отменить. Без какой-либо гарантии, что все получится. Кот в этой связи, весело и почти не заикаясь, рассказал, как год назад проводили похищение высокопоставленного гестаповского офицера. Его хотели обменять на троих гезов, арестованных во время налета на банк. Операцию готовили более двух месяцев. Захват гестаповца провели в высшей степени профессионально. Взяли, пискнуть не успел предусмотрели казалось все но никто не мог предусмотреть что подаркой дома заглохнет грузовой фургон и перекроет маршрут отхода операцию пришлось срочно свернуть уходить пешком через сквозной подъезд а гестаповца пристрелить ибо как выразился кот не пропадать же добру до операции мегаполис оставалось немногим более двух суток в хлопотах по подготовке операции они пролетели незаметно в четверг, 24 августа, около 22 часов, Дервиш, студенты Глеб выехали из Москвы в Тверь. Ехали на купленном три часа назад микроавтобусе «Мерседес». Мэрс приобрели по подложным документам, повесили поддельные номера. Их несколько раз останавливали на полицейских постах, но у Дервиша было удостоверение советника Генеральной прокуратуры. Это мигом остужало пыл полицейских. На платной стоянке в Твери они забрали купленные накануне старую Ниву-Шевроле и УАЗ-Буханку. «Мерседес» спрятали в лесу в 60 километрах от Твери, на Ниве и УАЗе поехали в Спирова. Фирменный пояс номер 29 «Мегаполис» сообщением «Москва-Санкт-Петербург» был подан к перрону Николаевского вокзала за полчаса до отправления. Помимо обычных 9 вагонов Состава был прицеплен дополнительный. Внешне он почти не отличался от обычных. Впрочем, пассажиры вообще не обратили на этот вагон никакого внимания. Двигаясь по графику, в 2 часа ночи с минутами Мегаполис миновал Тверь. Стояла ночь, почти все пассажиры спали. В спецвагоне, прицепленном к составу последним, ехали четверо сотрудников комитета "Кобра". Они обеспечивали секретную особой важности перевозку. Один из сотрудников бодрствовал. Сидел за столиком, играл на компьютере в «Убить Обаму». Игра давно уже вышла из моды, но офицеру нравилось ощущать себя белым снайпером, который охотится на черную обезьяну. Трое других спали. Эти четверо работали вместе уже давно, сопровождали грузы почти по всей территории России, и до сих пор никаких ЧП у них не было. Поэтому они постепенно прониклись уверенностью, что так будет всегда. В одном из купе восьмого вагона поезда ехали трое пассажиров, которые так не считали. Группа Кота. Они тоже давно работали вместе. В 2.54 Дервиш, студенты Глеб были в километре от переезда, где предстояло рандеву с мегаполисом. Чтобы не светиться раньше времени, остановились в лесочке. Дервиш взял в руки радиостанцию, вызвал кота. «Мы на месте, ждем». На станции Спирова мегаполис остановки не делал. В 2.59, когда поезд находился в 7 километрах от Спирова, кот сказал. «Ну, пошли, что ли?» «Пошли». По одному они покинули купе, прошли через предпоследний, девятый вагон и собрались в тамбуре. Купе остались уже ненужные дорогие чемоданы. Их использовали, чтобы создать впечатление респектабельности и пронести багаж, оружие и легкие бронежилеты. Кот достал рацию, вызвал Дервиша. «Выезжайте на Исходную, через две минуты и начнем». Дервиш скомандовал студенту, который сидел за рулем. «Давайте, Саша!» «Есть!» — ответил студент. Как всегда перед операцией он испытывал некоторое возбуждение. Он включил передачу, вывел УАЗ из лесочка и покатил в сторону переезда. Нива с Глебом осталась в лесу. Стучали колеса, поезд покачивало. В тамбуре девятого вагона трое надели бронежилеты, натянули маски. Руки еще перед посадкой на поезд были обработаны специальным лаком — перчатка. Кот вытащил из-под рубашки оружие, ТТ и ноган. Трехгранным ключом, которым обыкновенно пользуются проводники, Горин отворил две двери. Одну ведущую в переход к последнему вагону, другую — боковую наружную. В тамбур ворвался жаркий, даже ночью, воздух и колесный перестук. Горин достал из кармана фонарик, высунулся из поезда и стал вглядываться вперед по ходу движения. Немой в это время перекусил пассатижами проволоку, к которым была привязана ручка стоп-крана, а потом вошел в переход между вагонами и оказался перед дверью последнего вагона. Дверь была не совсем обычная. Глухая, стальная, без признаков замка. На самом деле замок был, и Немой даже знал, что это очень надежный и прочный электрический цербер. Немой достал из кармана веревку в полиэтиленовом чехле Ножом отрезал кусок длиной полметра, полиэтилен снял, скомкал и засунул в карман. Он ловко наклеил на дверь последнего вагона кусок самоклеющейся веревки. В действительности это был сим-сим, пластиковая взрывчатка для отпирания дверей. Немой прилепил к веревке взрыватель и сказал коту «У меня готово». Кот все это время просто стоял в углу тамбура, держал в обеих руках оружие правый пистолет, в левый револьвер. Немой часто поглядывал на часы. — Вижу их! — крикнул, перекрывая стук колес Горин. — Стоят у переезда, мигают! Он направил фонарик вперед по ходу поезда и трижды мигнул в ответ. Сделал паузу, повторил. Кот произнес. — Ну, господа голодранцы, приготовьтесь! Как обычно, на операциях он совершенно не заикался. Немой и Горин вытащили пистолеты. Немой посмотрел на часы и сказал: Начинаю отсчет. 10 Стучали колеса, и теплый ветер, врывающийся в тамбур, проникал сквозь маски и трогал шершавыми пальцами кожу. 9. Горин положил руку на рукоять стоп крана 8. В нынешнем составе группа кота провела больше двух десятков операций. 7 Никто из них не знал, не мог знать, как пройдет нынешнее. 6. Психологически все они были готовы к тому, что каждая операция может оказаться последней. И каждый надеялся, что нет, что еще поживем. «Пять!» Дверь в тамбур вдруг отворилась, и выглянула проводница, немолодая, заспанная. Увидев мужчин в черных масках, с оружием в руках, проводница широко распахнула глаза, а потом произнесла «Ах!». Кот молча затолкнул ее в вагон, захлопнул дверь. «Три!» — сказал Горин. Время сделалось тягучим. «Два... Рты откройте!» — напомнил немой. «Один...» Горин рванул рукоятку стоп-крана вниз. Одновременно немой подал импульс на взрыватель. В тамбуре грохнуло-блеснуло. Завизжали тормозные колодки. Лязгали сцепки, из-под вагонов летели искры, шипел сжатый воздух. В вагонах падали с полок пассажиры и чемоданы. Стальная дверь спецвагона с вырванным замком распахнулась. Внутри спецвагона офицер «Кобры» перелетел через все пространство рабочего купе, ударился лбом в стену и на несколько секунд потерял сознание. По крайней мере, в глазах у него потемнело. Поезд еще двигался, лязгал, фыркал, шипел, а двое из тамбура девятого вагона уже ворвались в спецвагон. Первым, разумеется, был кот, вторым не мой Немой остался в тамбуре, а кот двинулся вперед. На встречу ему выскочил из купе мужчина в трусах и футболке. Кот выстрелил из Нагана, всадил пулю в голову. Мужчина упал. Работая только наганом, кот очень быстро перестрелял ошеломленных и не готовых к нападению сотрудников кобры. Он сделал всего четыре выстрела все в голову. Убедившись, что больше в вагоне никого нет, кот жестом позвал Немова: Заходи! — Эти ящики? — спросил Немой, указывая на семь деревянных ящиков вдоль стены. Шесть были одинаковые по размеру, седьмой значительно меньше и сделан из фанеры. — А что, есть другие? — отозвался кот. — Нет, но все равно надо проверить, что там внутри. Немой убрал пистолет, вытащил откуда-то из-за спины небольшую фомку. Он ловко отодрал доску одного из ящиков. Внутри увидел ажурную металлическую конструкцию черного цвета, упакованную в полиэтилен. Он снова обернулся к командиру. «Похоже, оно!» Из тамбура выглянул Горин. Сказал, «Давайте быстрее, ребята! Уже подъехали!» «Не спеши! Надо все открыть и посмотреть, есть ли сопроводительные бумаги!» Они вскрыли все ящики. В шести были одинаковые металлические конструкции, в седьмом две картонные коробки. Одну из них вытащили, вскрыли. Немой разочарованно произнес. — Тху ты! Шлемы, блин, армейские! И нахрена козе баян? Кот пожал плечами. — Да ладно, возьмем. Глядишь, пригодятся, когда... Из тамбура вновь выглянул Горин. — Ну что, скоро? — Кот ответил. — Да, начинайте погрузку. Немой и Горин вынесли из вагона шесть ящиков. Они были легкие. Погрузили их в потрепанную буханку, которая уже стояла рядом с вагоном. Последним в буханку закинули ящик со шлемами. Кот в это время обыскал трупы гестаповцев. Собрал документы, жетоны оружия. Вскоре все участники налета погрузились в буханку и уехали. С того момента, как Горин сорвал стоп-кран, прошло всего полторы минуты. В Тверском территориальном управлении комитета «Кобра» сообщение о налете на спецвагон получили через 6 минут после того, как группа боевиков уехала с места налета. Немедленно была объявлена тревога, объявлен план-капкан. В это время Гёзы в лесочке перегружали добычу из буханки в «Мерседес». Кот и немой переоделись в полицейскую форму. Машины тоже переодели. На крышу «Мерседеса» и «Нивы» поставили синие магнитные маячки, привентили полицейские номера. Ящики в грузовом отсеке микроавтобуса укрыли синтетическим покрывалом. После этого Глеб и Дервиш сели в «Мерседес», а кот с котятами, к которым присоединился студент, погрузились в Ниву. Они пожелали друг другу удачи и разъехались. Микроавтобус поехал в сторону Максатихи, Нива — в Тверь. Через полтора часа после объявления плана «Капкан» район был заблокирован. Организованные разыскные мероприятия. Задержать террористов не удалось. Только через три часа в лесу был обнаружен брошенный УАЗ. К Твери подъехали со стороны Москвы. Специально заложили крюк по объездной. Остановились на окраине. Где-то лаяла собака. Было еще темновато, но край неба на востоке уже сделался синим. Все вместе собрались в Мерседесе Дервиша. Сделали по глотку кофе из термоса, закурили. Кот достал наган. Поочередно экстрагировал из барабана четыре стрелянные гильзы. Гильзы падали на пол, под ноги кота звякали. Кот достал пачку патронов, открыл ее, вытряхнул на ладонь несколько патронов, стал заряжать револьвер. В городе сейчас почти нет полиции. Всех бросили ловить по проклятых террористов, то есть нас. Сказал кот, вставляя желтенькие патроны в барабан. И это правильно. Думаю, что и в городделе сейчас всего несколько полицаев. Дежурно еще максимум 5-6 человек, поэтому действуем по, по плану. Вопросы есть ко мне? Вопросов не было. Ну, поехали, сказал кот. Студент пустил двигатель, воткнул передачу. Через 7 минут остановились напротив здания ГУВД. Кот, Немой и Горин вышли, двинулись ко входу. Студент смотрел им вслед. Кот и Немой были в форме, Горин в штатском, но с АКСУ через плечо. Они шагали совершенно спокойно и уверенно. Подойдя к стальной двери, кот нажал на кнопку звонка справа от двери. Спустя несколько секунд он снова нагнулся к коробочке переговорного устройства. Студенту казалось, что дверь не открывается долго, слишком долго. Он подумал даже, что их раскрыли, но на коробке переговорника вспыхнула зеленая точка. Кот взялся за ручку двери, отворил ее и вошел внутрь. Спустя еще пять секунд студент услышал приглушенный выстрел. Два черных Гелентвагена стремительно мчались по мосту Петра Великого. Ранним утром за полтора часа до окончания комендантского часа мост был совершенно пуст. Только на въезде на мост стоял хамер бригады особого назначения. Гелендвагены проехали по Суворовскому, свернули на Кирочную, стала видна кубышка. Так в городе называли здание русской службы комитета Кобра. Кубышка стояла на территории, которую раньше занимал Таврический сад. Теперь территория была обнесена трехметровой бетонной стеной, посередине стояло серое бетонное здание. У этого странного сооружения не было ни одного окна и ни одной двери. Ходили слухи, что архитектор предлагал руководителю комитета нарисовать на кубышке хотя бы фальшивые окна, а то больно уж мрачно. На это руководитель якобы ответил. «А нам и нужно, чтобы было мрачно, дружок». Про кубышку в народе ходило много слухов. Рассказывали, что кубышка над землей имеет шесть этажей, а под землей 8. Говорили также про подземный ход, который под него соединяет кубышку с новой башней. Еще говорили, что архитектора расстреляли, для того, чтобы навсегда скрыть тайны кубышки. В действительности все было более прозаично. После сдачи проекта бедолага-архитектор сильно запил, допился до белой горячки и выбросился из окна. Гелендвагины остановились перед воротами КПП. В первой машине была охрана. Во втором автомобиле ехал начальник службы безопасности национальной корпорации «Промгаз» Генрих Чердыня. Створки ворот разошлись в стороны, оба Гелендвагена въехали в просторный крытый тамбур. Створки вновь сомкнулись. На машины со всех сторон смотрели телекамеры и дистанционно управляемые крупнокалиберные пулеметы. Камеры стояли на виду а пулеметы были укрыты в нишах, зашитых декоративными панелями. Еще два были спрятаны за обшивкой потолка. Они предназначались для стрельбы сверху вниз, самый эффективный вид огня, если стрелять по бронированным автомобилям. Ведь именно крыша броневика защищена слабее всего. Проезжая через этот тамбур, Генрих Чердыня каждый раз думал, что на него смотрят шесть невидимых пулеметов. Они способны дать шквал огня, который в несколько секунд изрешетит бронированный автомобиль, нафарширует сталью и свинцом всех находящихся внутри. Впрочем, применение пулеметов было крайним вариантом. На тот случай, если по какой-то причине не сработает основной вариант. Он назывался преисподнее. Так, по крайней мере, было написано на табличке, приклеенной на прозрачном пластиковом колпаке, закрывающим одну из трех красных кнопок на столе дежурного офицера. Стоит ему нажать на эту кнопку, и пол в тамбуре разверзнется, а террористы вместе с автомобилями провалятся вниз. Не в преисподнюю, конечно, а просто в двухметровой глубины бункер. Но выбраться из него будет уже невозможно. При необходимости бункер можно наполнить усыпляющим газом или без особых затей затопить. Из неприметной двери вышли два капрала, подошли к машинам, совершенно одинаково козырнули. В обоих гелентвагенах опустились тонированные стекла. У охраны были полномочия досматривать любой автомобиль. Разумеется, эти гелендвагены здесь хорошо знали и могли бы пропускать внутрь кубышки без досмотра. Но сам же Чердыня настоял на том, чтобы для него не делали исключения. Расположено досматривать всех значит, всех. Досмотр был формальным. Капрал всего лишь заглянул в салон. После этого открылись ворота в противоположном конце тамбура. За ними был полого уходящий вниз широкий коридор. Гелендвагены медленно двинулись вперед. Они проехали метров тридцать, коридор повернул направо. Открылась большая двухъярусная автостоянка на три четверти заполненная машинами. Гелендваген с охраной повернул на общую стоянку Гелендваген-Чердыни в сектор для автомобилей руководства. Водитель нашел первое свободное место и загнал туда Мерс. Место было закреплено за одним из замов начальника управления. Но водителя Чердыни это нисколько не смутило. Он-то знал, кто здесь главный. В Чердыни и водитель вышли из машины, пешком отправились в главный корпус. Он был соединен со стоянкой 60-метровым подземным коридором. В коридоре были покрашены в светло-серый цвет стены, яркое освещение, камера наблюдения и едва уловимое эхо шагов. Водитель остался в специальном помещении под присмотром Капрала. Там уже сидели двое, тоже водители. А чердыня поднялся в вестибюль. В глубине вестибюля, в подсвеченной нише, стояла на постаменте отлитая из бронзы королевская кобра, обхватившая мускулистым телом земной шар с раздутым капюшоном, приготовившаяся к броску, эмблема комитета кобра. Чердыня подмигнул к гадине, прошел мимо и пешком взбежал на шестой этаж. Приемный начальника, рослый адъютант, вскочил и произнес «Вас ждут, господин подполковник, пройдите, пожалуйста». Чердыня вошел в кабинет. Начальник русской службы комитета «Кобра» генерал-майор Власов сидел в своем кресле. Он был без кителя, без галстука, бледен и выглядел усталым. За столом сидели еще 10 человек — его замы и начальники департаментов. При появлении Чердыни все встали. Многие из собравшихся были старше Чердыни по званию. Он махнул рукой. «Садитесь». Прошел мимо и сел рядом с Власовым. Все сели. Чердыня обвел собравшихся взглядом, потом повернулся к Власову. но «Ну, господин генерал!» Власов поднялся. Он был высок, худ, с большими залысинами. В кобре он служил с момента создания русской службы комитета в 2010 -м. Довольно быстро дорос до начальника аналитического отдела. Все знали, что Власов умен, можно сказать, талантлив, но у него не сложились отношения с первым руководителем службы, полковником Лысенко. Это означало, что карьеры Власову не сделать. Но после того, как в октябре 13-го боевики группы Гёза уничтожили штаб-квартиру Промгаз, знаменитую башню, Лысенко был обвинен в пособничестве и прямо из этого кабинета едва ли не отправился в подвал, в душевую. Лысенко в душевую не захотел, отлично знал, что его там ждет. Здесь же, в кабинете, он покончил с собой, раздавив зубами ампулу с ядом, зашитую в кончик галстука. После этого карьера Власова пошла в гору. Спустя всего полгода он занял место начальника и в кратчайшие сроки вырос из майора в генерал-майора. Власов кашлянул, бросил взгляд на часы и начал доклад. Чуть больше трех часов назад, в 3.02, в экспрессе «Мегаполис», следовавшем из Москвы в Санкт-Петербург, был совершен налет на спецвагон, в котором бригада сотрудников комитета осуществляла транспортировку особо важного груза. О характере груза я скажу чуть позже. Транспортировка, код 2017 осуществлялась под грифом «Совсекретно», и о ней знал очень ограниченный круг сотрудников. Поэтому мы имеем веские основания полагать, что имело место утечка информации. Налет был подготовлен и проведен профессионалами. Уже сейчас мы знаем, что трое террористов сели на поезд в Москве. Все трое ехали в пятом купе восьмого вагона. Билеты они приобрели за три часа до отправления через интернет-кассу. Подлинность заявленных паспортных данных проверяется. Но уже сейчас нет сомнений, что террористы использовали поддельные документы. Поезд остановили, примитивно сорвав стоп-кран. Сделано это было примерно в сотни километров от Тверии, неподалеку от железнодорожного переезда возле станции Спирова. Власов вывел на большой плоский монитор на стене карту, показал. Вот здесь. Бронированную дверь спецвагона открыли с помощью пластичной взрывчатки типа Сим-Сим или отмычка. Четверо сотрудников, сопровождавших груз, были убиты. Все выстрелом в голову. Единственным. Понятно, что стрелял профи. Можно предположить, что там орудовал кот. Об этом же косвенно свидетельствует отсутствие на месте стрелянных гильз. Как известно, кот предпочитает наган. Впрочем, в самое ближайшее время мы будем иметь результаты вскрытия и заключения баллистической экспертизы. Рядом с переездом террористов уже ожидали сообщники на автомобиле УАЗ типа «Буханка». Груз похищен, увезен в неизвестном направлении. Похищены также документы сотрудников и их оружие. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию террористов результаты пока не дали. В километров от переезда, где был совершен налет на спецвагон, в лесу у поселка Ивантьевка был обнаружен брошенный УАЗ. Власов показал фото. На лесной опушке стояла буханка с распахнутыми дверями. Отдельная фотография номера. Номера были местные, тверские. — Номер, — добавил Власов, — местный. Происхождение автомобиля пока не установлено. Сейчас в поезде работают наши оперативники и эксперты. Допрашивают свидетелей, ищут следы. Примерно в 11 часов поезд прибудет в Петербург. Будем проверять остальных пассажиров на причастность. Отпечатков пальцев ни в УАЗе, ни в купе, в котором ехали террористы, не обнаружено. Вероятно, они применили лак типа перчатка. Зато у нас есть копии паспортов, которыми пользовались преступники. Прошу внимательно посмотреть на фото». Власов вывел на монитор копии паспортов и отдельно крупно фотографии владельцев. «Больше никаких следов не обнаружено». Подвел итог Власов и замолчал. Он молчал довольно долго, потом сказал. А теперь о главном, о том, что было похищено при налете на спецвагон. По коду 2.017 из Москвы в Санкт-Петербург осуществлялась транспортировка шести антенн-усилителей к генератору биоволны «Ужас». Власов произнес последнюю фразу и бросил взгляд на чердыню. Чердыня сидел, положив на стол сжатые кулаки, и на них же, на кулаки, смотрел, молчал. Уласов хорошо знал Чердыню и хорошо знал, что означают сжатые кулаки. Собравшиеся в кабинете офицеры тоже молчали. Чердыня поднял глаза, обвел их взглядом. — Я вижу, — сказал он, — вы пока еще не поняли, что именно произошло. Чердыня вытащил из кармана пачку сигарет. Он был единственный, кому было дозволено курить в этом кабинете. Впрочем, он и не спрашивал разрешения. Власов достал из ящика стола пепельницу, поставил ее на стол. Чердыня прикурил, затянулся и выпустил колечко дыма. Потом сказал, что такое ужас, известно всем. А про антенны-усилители и почти все вы слышите впервые чердыня еще раз затянулся и раздавил только что прикуренную сигарету в пепельнице. Так я вам объясню. Антенна-усилитель принципиально меняет характеристики ужаса. На порядок увеличивает его мощность. Дальность действия стандартного ужаса составляет порядка 450 метров. А с антенной-усилителем он бьет едва ли не вдвое дальше. Впрочем, пусть лучше специалист объяснит. Чердыня повернулся к Власову. «Специалист здесь?» Власов нажал на кнопку в основании массивного письменного прибора, спросил. «Михельсон здесь?» «Так точно, ждет!» — ответил прибор голосом адъютанта. «Давай его сюда!» Через несколько секунд дверь в кабинет распахнулась, вошел полный рыхлый мужчина лет 35 в очках с бабьим лицом. Он остановился на пороге, представился. — Лейтенант Михельсон, старший специалист 12-го департамента. Чердыня уже несколько раз общался с Михельсоном и знал, что специалист толковый, но тип неприятный и сильно потеет. Власов произнес. — Подойдите сюда, лейтенант, и расскажите об антеннах-усилителях. Михельсон подошел, обратился к Власову. — Позвольте подключиться к вашему компьютеру для демонстрации. — К моему не позволю, — перебил Власов но компьютер вам сейчас принесут. Генерал нажал кнопку в основании письменного прибора. Сказал, принесите Михельсону дежурный комп. В ожидании дежурного компа лейтенант Михельсон переминался с ноги на ногу. Он явно волновался. Формально Михельсон являлся кадровым офицером Кобры, но был всего лишь техническим специалистом 12-го технического департамента. Через полминуты адъютант внес в кабинет ноутбук. Михельсон воткнул флешку в гнездо и начал говорить. «Полагаю, что о воздействии на человека-генератора биоволны, известного также как ужас, наслышаны все. Значение этого прибора для разгона митингов и демонстрации невозможно переоценить, однако должен заметить, что вокруг этой темы гуляет много домыслов. Поэтому я считаю необходимым сделать некоторые пояснения». Итак. Генератор биоволны был разработан НИИ-приборостроения по заказу нацкорпорации «Промгаз». Первые полевые испытания прошли в лагере общего режима под Смоленском в августе 2009 года. Там прибор зарекомендовал себя не совсем удовлетворительно, и после некоторых доработок его вновь испытали в лабораторных, а после и в полевых условиях. На этот раз прибор показал вполне приемлемые характеристики, был поставлен в производство. Первое реальное применение прибора прошло в Санкт-Петербурге в октябре 10. -го. Генератор применили против колонны демонстрантов численностью около 4000 человек. Колонна двигалась по мосту. На этот раз прибор проявил себя в высшей степени эффективно. Некоторые из демонстрантов настолько не контролировали себя, что даже прыгали с моста прямо в него. Я могу продемонстрировать документальные кадры, снятые нашим оператором. Это ни к чему, ответил Чердыня. Он хорошо помнил эти уже далекие события. Лично наблюдал их с шестнадцатого этажа строящейся башни. «Э — -э, Продолжаю. — с готовностью подхватил Михельсон. Итак, прибор доказал свою эффективность. Среди населения он получил название «Ужас». Почему? Комментариев не требует. Эффект от воздействия генератора довольно продолжительный. Даже через полгода при попадании в толпу большинство подопытных отмечали сухость во рту, чувство тревоги, отвращение к окружающим и даже удушья. При этом они отчетливо понимали, что оснований для тревоги нет, но ничего не смогли с собой поделать. Некоторые описывали свои ощущения так. Давление в голове, ощущение, что голова сейчас разорвется на части. У 10-12% лиц, испытавших воздействие генератора, развивается агорафобия, то есть страх перед толпой. Эти уже никогда митинговать не пойдут. Замечу, что наш генератор биоволны примерно в четверо эффективнее американской нелетальной системы воздействия МРАД, Medium-Range Acoustic Device, производства компании InstalSol. Воздействие прибора на психику человека основано на эффекте «это лишнее», — сухо прервал Власов. — Понял, продолжаю. — Генератор, прошу обратить внимание на картинку. — михильсон вывесил на стену фотографию. На ней был обычный полицейский «Форд» с прожектором на крыше. Михельсон увеличил картинку так, что в центре оказался прожектор. Генератор компактен, легок, по внешнему виду напоминает прожектор. Его диаметр составляет около 25 см, а вес — чуть более 3 кг. Для его питания требуется обычный автомобильный аккумулятор на 12 вольт. Ужас может быть установлен на любом автомобиле — до недавнего времени у прибора было два недостатка. Это, во-первых, малая дальность действия, и, во-вторых, очень большой угол сектора излучения. Остановлюсь на этих моментах чуть подробнее. Максимальная дальность эффективного воздействия прибора составляла порядка 450 метров. В условиях повышенной влажности, например, в туман, на 3-5% больше. При этом следует иметь в виду, что на разных людей ужас воздействует по-разному. Позволю себе сделать ссылку на наш опыт применения ужаса». Михельсон вопросительно повернулся к Чердыне. Чердыня кивнул. Михельсон продолжил. «Дело давнее, имело место быть в декабре 2010 года. Ужасы только-только появились, и, конечно, практики применения наработано еще не было. Я тогда был прикомандирован группе «Смерч» в качестве технического специалиста. Группе «Смерч» требовалось выкурить группу террористов из здания, где они засели». Они думали применить коктейль зомби, но я предложил попробовать ужас. Попробовали. И ужас проявил себя превосходно. Однако тот случай прошел не совсем гладко. Среди террористов оказался шизофреник. Мы вообще-то уже знали, что на "Зов" ужас не действует совсем или действует слабо и замедленно, как на пьяных или находящихся под действием наркотиков. Впрочем, здесь все сугубо индивидуально — Иногда случаются вообще парадоксальные реакции. Например, «Избегайте ненужных подробностей, лейтенант», — недовольно произнес Власов. «Да, да, конечно. Но про тот случай с шизофреником я должен рассказать, это важно. Этот шизофреник, он, кстати сказать, болен был в чисто медицинском понимании, а по жизни оказался вполне вменяемым и потом его расстреляли. Вот он остался прикрывать отход своих» и когда спецназ ворвался в здание, встретил их огнем в упор. Прежде чем его э, нейтрализовали, он успел убить одного сотрудника и ранить другого. Остальные террористы тем временем скрылись. При последующем разборе операции возник вопрос, почему не приняли мер для перекрытия возможных путей отхода, то есть не выдвинулись вперед на флангах. Объясняю. Как раз я и воспрепятствовал тому, чтобы офицеры спецназа выдвинулись вперед. Почему? Объясняю. В связи со вторым недостатком прибора, а именно с большим углом сектора захвата. В зависимости от настройки прибора этот сектор варьируется в диапазоне от 93 до 105 градусов. И, соответственно, далеко выдвинувшиеся бойцы спецназа запросто могут оказаться в секторе действия генератора. Вот почему прибор далеко не всегда можно применить так, как хотелось бы, особенно в условиях города. Попытки усовершенствовать ужас предпринимались, но длительное время заметных сдвигов добиться не удавалось. Михельсона слушали очень внимательно, и ему это импонировало. Нечасто руководители оперативных подразделений так внимательно слушают какого-то технаря. Для них кадровых офицеров, элиты, технические специалисты Это люди второго сорта. Обслуга. После серии исследований и экспериментов, проведенных на базе НИИ приборостроения, все же удалось создать антенну-усилитель генератору биоволны. Уже из названия следует, что антенна призвана усиливать сигнал генератора. Принцип действия усилителя основан на эффекте... Михельсон осекся, бросил взгляд на Власова. Власов промолчал, но вид имел недовольный. Михельсон продолжил. Я думаю это объяснять долго. Прошу, взгляните на картинку. Головы повернулись к монитору на стене. Там был изображен тот же самый прожектор, но теперь на него была надета ажурная металлическая конструкция конической формы. Вот это и есть антенна-усилитель, уже установленная на излучатель генератора. Ее длина чуть меньше метра. Максимальный диаметр 29 см, Вес 4,4 кг. Антенна-усилитель значительно увеличивает дальность эффективного воздействия системы. При испытаниях в полевых условиях комплекс-генератор-антенна эффективно воздействовал на группы подопытных на дистанции 650 метров. После 5-секундного воздействия 97% испытуемых ощущали сильный страх. При этом 85% ощущали панический страх, совершенно не могли контролировать свои действия и пытались спастись бегством. Около половины из них получили серьезные психические травмы, а примерно 10% пытались позже покончить с собой. Это, подчеркиваю, при воздействии с дистанции 650. На больших дистанциях мощность снижается. При этом снижается нелинейно. Например, при увеличении дистанции на 100 метров до 750 падение мощности составляло порядка 19%. При этом КПД... Под КПД следует понимать не тот знакомый всем из школьного курса физики коэффициент полезного действия, а специально выведенный показатель коэффициент психологического давления. Так вот, КПД комплекса генератор-усилитель на дистанции 750 метров все равно оставался даже чуть выше, чем у первой модели ужасов на предельной для нее дистанции 450 метров. Однако снижение, напомню еще раз, Идет нелинейно, и уже на дистанции 800 метров эффективность воздействия падает еще на четверть. Но...» — Михельсон поднял вверх указательный палец. «Но у комплекса генератор-антенна-усилитель есть еще и одно эксклюзивное, так сказать, достоинство. Система может работать в режиме снайпер, то есть стрелять направленным лучом. Напомню, что ужас захватывает сектор порядка 93-105 градусов. То есть это была стрельба, так сказать, по площадям. А вот антенна может свести сектор в относительно узкий пучок. На дистанции в полкилометра он будет накрывать точку диаметром около 4 метров. То есть цели размером с автомобиль. На 850 метрах диаметр поражения возрастет до 6,5 метров, что соответствует размерам небольшого коттеджа. При этом следует иметь в виду, что в режиме «Снайпер» наблюдается очень интересный эффект. «КПД прибора падает медленно. При воздействии на небольшую группу подопытных на дистанции 950 метров мы получали охваченную паникой толпу, впоследствии законченных психов. Повторю, на дистанции почти в километр». «На заках поди, проверяли», — проворчал Власов. «Э, у нас было несколько групп подопытных. Три из них действительно состояли из заключенных». Две были сформированы из солдат срочной службы. Еще две группы из лиц с различными психическими заболеваниями. Все были предварительно откормлены, обследованы врачами, в том числе психиатрами. На каждого было составлено подробное медицинское досье, определен коэффициент агрессивности, внушаемости и еще несколько параметров. Было поставлено большое количество экспериментов в разнообразных условиях. Комплекс проверялся в условиях города, а также в поле и в лесу, в зданиях, в окопах, за различными укрытиями. Система однозначно подтвердила свою высокую эффективность. Повторю, даже на дистанции 750 метров мы получили потрясающий эффект, а в режиме «Снайпер» на дистанции почти километр. Полагаю, что для наглядности изложенную информацию стоит проиллюстрировать видеоматериалом». Михельсон посмотрел на Власова. Власов на чердыню. Чердыня кивнул, и Власов сказал: Валяйте. Михельсон покрутил мышку ноутбука, пробормотал: Ага, вот оно. На мониторе появилось изображение. Довольно большой плац, окруженный одноэтажными строениями. На плацу стояла группа людей. До них было довольно далеко, метров двести, и поэтому разглядеть какие-либо детали было невозможно. В левом нижнем углу монитора читались цифры. 06 2017 Чуть ниже пульсировал таймер. 1213. Чердыня это кино видел и даже демонстрировал председателю. Михельсон начал рассказывать. Эксперимент проводился на территории заброшенной воинской части в Тульской области. Подопытные 37 уголовников. Добровольцы. Им было сообщено, что они участники эксперимента. Условия таковы. Они должны предпринять попытку прорыва из охраняемого обнесенного колючей проволокой периметра. После завершения эксперимента каждый из них получал право на досрочное освобождение. Власов с интересом спросил. «Они поверили?» Э, «Поверили или нет, не знаю, господин генерал-майор, но практически все согласились. Дело в том, что у всех подопытных очень большие срока. Про каждого из них можно сказать, ему нечего терять». Для дополнительной мотивации им был зачитан указ за подписью генерального прокурора. Власов кивнул. Понятно. Камера тем временем приблизилась к объекту. Стало видно, что воинская часть заброшена давно. Об этом говорили пустые оконные проемы, провалившиеся крыши. Но по периметру была натянута новенькая колючая проволока. Она блестела под ярким полуденным солнцем. Напротив ворот стояла шеренга солдат внутренних войск с овчарками на поводке. Собаки вывалили длинные языки. За спиной строя прогуливался офицер. Курил сигарету. В объектив камеры попала толпа на плацу. Люди были одеты в обычное зэковское рванье. Многие до пояса обнажены. Оператор дал крупный план. Стали видны угрёмые лица, синие от татуировок торсы. В руках подопытных были палки, арматурные прутья. «Почему у них арматура?» — спросил Власов. В ходе этого эксперимента проверялось воздействие ужаса на предельно озлобленную агрессивную толпу. Считается, что агрессивная толпа менее подвержена воздействию. Потому что в экстремальных ситуациях в организме человека вырабатываются гормоны катехламиновой группы. От страха — адреналин. В гневе — норадреналин а эти гормоны способны частично компенсировать воздействие ужаса». Михельсон сделал паузу, бросил взгляд на экран. «Поэтому мы отобрали подопытных с изначально высоким уровнем агрессии. Все они осуждены за насильственные и очень жестокие преступления. Но мы решили обострить ситуацию предельно. Поэтому вооружили зэков. Психологи считают, что наличие у человека оружия — Любого оружия, будь то заточка или палка, повышает уровень его агрессивности. Михельсон хищно улыбнулся и сказал: Скоро вы увидите, что арматура им еще понадобится. Оператор увеличил картинку В кадре оказался полуголый зэк лет 40. Казалось, он весь свит и сжил. На груди зека был выколот гладиатор с мечом в руке и девиз умру свободным. Оператор крупно показал лицо зека. На нем блестели капельки пота. В руке зэк держал кусок арматуры. Чердыня присвоил ему кличку «Гладиатор». С клыков овчарок на горячий потрескавшийся асфальт капала слюна. Офицер посматривал на часы. Палило солнце. Таймер показывал 12.18. Чердыня подумал, что это кино снимал талантливый оператор. Во всем ощущалось напряжение. Хотя, разумеется, никто не требовал этого от оператора, который снимает заурядный видеоотчет об испытании спецсредства. Михельсон произнес. «А вот и наша установка». Оператор показал полицейский скотагон. Сверху на нем был установлен ужас с антенной-усилителем. «Эта установка основная. Она будет работать по толпе. Расстояние до группы подопытных составляет 750 метров. А вот и второй прибор» кадр задним ходом вкатился неприметный фургончик Citroen. Створки задней двери распахнулись. Камера наехала, показала ужас с антенной-усилителем. Прибор стоял на треноге, как пулемет. К прожектору был прикреплен металлический приклад, поверх приклада был установлен снайперский прицел. На полу фургона стоял автомобильный аккумулятор. От аккумулятора к прожектору шли толстые провода — за конструкцией на складном стуле сидел человек. Михельсон сказал. «Вот, кстати, ситуация, идеально подходящая для демонстрации режима снайпер. Сейчас снайпер откроет огонь по подопытным, прорвавшимся за периметр». На мониторе возник фургонщик Citroën с установкой и стрелком за ней. Он готов был открыть огонь. Оператор вновь показал зэков, рвущихся в брешь. Безумные люди лезли прямо по телам своих товарищей. Вместе с ними лезла собака. «Внимание — Внимание! — сказал Михельсон. Один из зеков оказался уже за проволокой. Его покачивало, как пьяного, но внутренний ужас гнал его прочь. Он побежал. — Вот сейчас! — сказал Михельсон. «Сейчас — Сейчас! Подопытный вдруг схватился обеими руками за голову так, как будто испытывал мгновенный приступ сильной головной боли, или так, как будто в голову попал брошенный злой рукой камень. Зэк обернулся, и чердыня увидел, что это гладиатор. Две или три секунды гладиатор стоял, потом рухнул на землю. Перебравшись через груду копошащихся тел, за колючку выбрался еще один зэк. Невидимый стрелок в фургоне произвел неслышный выстрел. И этот зэк схватился за голову и упал на землю. Один за другим подопытные вырывались из-за колючки. Стрелок производил очередной выстрел, и очередной зэк хватался за голову. Клип кончился. Михельсон что-то хотел сказать, но черды не опередил. — Благодарю вас, господин лейтенант, — сказал он. — Я попрошу вас посидеть пока в приемной. Нам еще может понадобиться ваша помощь. Михельсон молча вышел. Он выглядел слегка разочарованным. Чердыня достал сигарету, щелкнул зажигалкой. Затянулся, выпустил струйку дыма и сказал. — Ну что, господа офицеры, теперь вы поняли, какие трофеи взяли террористы в экспрессе «Мегаполис»? Все молчали. Чердыня произнес. — Вы поняли, что произошло? Власов ответил. В руки террористов попали установки повышенной мощности. Чердыня поморщился и сказал, «Это не ответ. Это всего лишь констатация факта. То же самое, что сказать «ужас» стал еще ужаснее». Чтобы всем стало окончательно понятно, повторю основные положения. Во-первых, система стала почти вдвое мощней. Во-вторых, она приобрела новую функцию — режим снайпер. В этом режиме Ужас бьет на километр. В-третьих, система остается высокомобильной. Даже в собранном виде ее можно перевозить в багажнике легкового автомобиля и даже переносить в руках. Запитать можно от автомобильного аккумулятора. И, наконец, ее работа совершенно бесшумна. Вывод — это идеальное оружие для проведения терактов. Подполковник Сулейманов сказал... — Страшно подумать, что могут натворить террористы, вооруженные такой техникой. Сулейманов заведовал душевой. Большим умом не блистал, до да подполковника дослужился только благодаря родственным связям. За глаза его звали Палач. Чердыня подумал. — А этот-то что здесь делает? — и спросил. — А что они могут натворить? После короткой заминки Сулейманов ответил. С такой техникой они могут совершить нападение на любую государственную организацию. Чердыня поморщился. Ерунда. Налеты на госконторы и банки они весьма успешно совершали без ужасов. Модернизированный ужас открывает новые возможности. Допустим, террористы планируют теракты, направленные против самого. Большим пальцем правой руки Чердыня показал себе за спину. Туда, где на стене висел портрет председателя. Собравшиеся посмотрели на портрет. Чердыня продолжил. — А теперь представьте себе, что из усиленного ужаса будет произведен выстрел по кортежу или взлетающему лайнеру самого. Как поведет себя водитель или пилот? Все молчали. После паузы Власов сказал. — Я думаю, Генрих Теодорович, что не стоит драматизировать ситуацию. Ведь сами по себе усилители не являются оружием. Антенна-усилитель без генератора — это как винтовка без патронов. Оружием они могут стать только в том случае, если в руках террористов окажутся, собственно, ужасы. — Благодарю вас за ценное замечание, — язвительно ответил Чердыня. Как будто не замечая этой язвительности, Власов сказал, — Ужасы в количестве от двух до шести штук имеются во всех региональных управлениях полиции. Небольшое количество есть в наших подразделениях а также на отдельных объектах особого назначения. Полагаю, что в ближайшее время следует ожидать нападений на полицейские управы в регионах. Террористы непременно постараются получить несколько ужасов». Власов сделал паузу, потом сказал. «И это дает нам реальный шанс захватить террористов. К тому моменту, когда они придут в полицию за ужасами, там их уже должны ждать наши засады. И я уже отдал необходимое распоряжение». Дверь в кабинет отворилась, вошел адъютант. Он подошел к Власову, положил на стол конверт с красной диагональной полоской. Все собравшиеся в кабинете знали, что в таких конвертах приносят срочные шифры телеграммы Адъютант вышел. Власов распечатал конверт, вытащил сложенный вдвое лист бумаги. Он развернул лист, прочитал текст и потемнел лицом. Чердыня произнес. — Что, опоздали? Власов не ответил. Чердыня извлек из нагрудного кармана пиджака очки, надел их и по-хозяйски взял лист шифровки из руки генерала. Он быстро прочитал текст и грубо выматерился. Все присутствующие смотрели на лист бумаги в руке Генриха Чердыни. Все присутствующие уже сделали предположение о том, что содержится в шифровке. Предположение правильное. Чердыня протянул лист ближайшему офицеру. Это был майор Комаров, и сказал, «Прочитайте, майор, вслух». Комаров взял шифровку, кашлянул и начал читать. «Сообщаю, что сегодня, 25 августа 2017 года, в 4 часа 55 минут, было совершено нападение на ГОВД города Тверь. Группа неизвестных проникла в главное здание ГОВД, предположительно под видом сотрудников комитета «Кобра» или сотрудников полиции». В это время в здании находилось всего 8 сотрудников ГВД, так как весь личный состав был задействован в оперативно-розыскном мероприятии по плану КАПКАН, объявленном в связи с терактом, совершенным ранее в скором поезде номер 29 «Мегаполис», сообщением «Москва-Санкт-Петербург». После того, как неизвестные оказались внутри здания ГВД они открыли огонь по сотрудникам. В результате все находившиеся в здании сотрудники были убиты. После этого террористы вскрыли ряд служебных кабинетов и помещений и похитили документы убитых сотрудников. Два генератора биоволны, табельное оружие... Стоп! сказал Чердыня. Стоп, достаточно. Он вытащил из пачки сигарету, некоторое время крутил ее пальцами и сломал. Крошки табака посыпались на столешницу. Чердыня с недоумением посмотрел на половинки сигареты и бросил их в пепельницу. «Значит так», — сказал он, — «на данный момент у нас есть 6 усилителей и два генератора. По крайней мере, мне очень хочется надеяться, что сейчас у них всего два генератора. Значит, в самое ближайшее время будут новые нападения на полицейские управы. Ваша задача — организовать засады. Это во-первых. Во-вторых, необходимо скрыть информацию о похищении ужасов. Но скрытие о происшествии в Тверском ГВД не удастся. По крайней мере, по Твери она разойдется мгновенно. Но информация о том, что к террористам попали ужасы, ни в коем случае не должна просочиться. Нужно замаскировать суть, запустить какую-нибудь правдоподобную легенду. Такую, чтобы поверили. И, наконец, в-третьих, все шесть антенн-усилителей, а также похищенные в Твери ужасы, должны быть найдены в ближайшее время. Срок — недели. Не найдете — отправитесь в отставку. А если они успеют провести теракт с применением ужасов, то кто-то может отправиться не в отставку, а сразу...» Чердыня покосился на Сулейманова. «В душевую. Все понятно?» Генерал-майор Власов ответил. «Да, все понятно. Все свободны». Офицеры встали, двинулись к дверям. Глядя им в спины, Чердыня произнес... «Через час я хочу услышать ваши соображения». Когда дверь закрылась за последним из сотрудников, Чердыня посмотрел на Власова. «А теперь расскажите мне про утечку». Неделю назад был убит сотрудник, капитан Гривас, из восьмого отдела. Именно он курировал тему «Мертвый огонь». Какие меры были приняты? Было проведено внутреннее расследование. Пришли к выводу, что имело место бытовое убийство — «Разбой или убийство на почве ревности?» Несколько секунд чердыня молчал, потом взорвался. «Что значит или?» «Что, черт побери, значит, это ваше или?» «Убит сотрудник, который курировал тему «Мертвый огонь»» «Это что, хер собачий? Кто проводил расследование?» Начальник отдела майор Кулисов. Курировал полковник Спиридонов. «Обоих сюда! Немедленно!» Кулисова на службе еще не было а Спиридонова вернули в кабинет, из которого он вышел три минуты назад. Чердыня уже взял себя в руки, поэтому выслушал Спиридонова спокойно. Он выкурил сигарету и сказал. «Рыжая появилась рядом с Гривасом не случайно. Вероятно, ее использовали в качестве наживки. Необходимо ее найти. Найдем женщину, выйдем на след террористов», — Спиридонов ответил. «Мои люди три дня подряд шерстили квартал, в котором, предположительно, находилась это рыжая. Ничего не нашли. Теперь попробуют мои. Я подключу к розыску Игнатьева». Спиридонов подумал. «Игнатьев, значит. Игнатьев — профи. Вот только ничего ему не светит. Рыжий там давно уже нет». Полковник Спиридонов заблуждался. Невзирая на приказ мастера, Виктория по-прежнему жила в съемной квартире на Фонтанке. В девятичасовом выпуске программы События на канале Народный был показан сюжет о налете на Мегаполис. По версии, озвученной на канале, в спецвагоне перевозили деньги. В двенадцатичасовом выпуске рассказали о трагедии в Твери. Согласно представленной версии, кровавую бойню в город Дели устроил сотрудник полиции, у которого снесло крышу. В эту версию, безусловно, поверили.